Кабельный коллектор, как назвал его Вольтер, оказался сухим и очень удобным для передвижения туннелем. Бетонный пол под ногами был ровным и гладким, и не нужно было постоянно менять шаг, перепрыгивая со шпала на шпалу. Свет фонаря освещал его по всей ширине от стены до стены и от пола до потолка, поэтому можно было не опасаться, что из темноты внезапно выпрыгнет притаившийся там враг. Да здесь ему и спрятаться было негде. Туннель не имел ответвлений, ни ниш, промоин или уходящих в глубину темных колодцев, только с правой стороны тянулись подвешенные на торчащих из стены крюках толстые кабели. — Какой чистый туннель, — заметил Сергей, — ни мутантов, ни прочей дряни. Так бы шел и шел, не то что перегон между Маршальской и Сибирской. — А вы были в этом перегоне, — встрепенулся Вольтер. Сергей тяжело вздохнул. — Пришлось. — Пришлось. Ну и как? Не отставал Вальтер. Сергей уже жалел, что начал этот разговор. Не рассказывать же учёному, что он собственными руками едва не проломил паляни череп, а перед этим пытался оторвать себе нос. Чуть не сдохли, отрезал он. Какая-то муть в голову лезла, звуки видения разные, чудом выбрались. Наверное, потому что вдвоём были, а по одиночке наверняка бы пропали. Это водоросли. Сергею показалось, что он услышался. Какие ещё водоросли? Микроскопические водоросли, которые расплодились сначала в дренажных колодцах, а затем и в лужах на дне туннеля, ответил Вальтер. Они выделяют легко испаряющиеся токсин, который влияет на психику, вызывая различные галлюцинации. Похожее происходит, если вдохнуть испарения грибов светофоров. Постойте, Но от грибов защищают противогазы, а в Перегоне, между Маршальской и Сибирской, они бесполезны. Дело в том, что выделяемый водорослями токсин впитывается прямо через кожу. Неужели всё дело в элементарном отравлении? И если бы они с Палиной приняли необходимые меры защиты, то ничего бы и не случилось. Слушайте, внезапно вспомнил Сергей Почему же тогда этот яд действует только на одиноких путников, а большие караваны проходят этот перегон совершенно спокойно? Этого я пока еще объяснить не смог. Вольтер виноват и развел руками, и Сергей понял, что его теория об обитающих в лужах микроскопических водорослях, выделяющих в воздух какой-то яд, еще одна из легенд метро, только в отличие от других, облеченная в научную форму. Он хотел сказать об этом Вальтеру, но не успел. Шагавшая впереди Полина объявила: "Пришли. Сейчас тихо". Она подошла к перегораживающему туннель ржавому железному листу, который подпирали изнутри деревянные рейки и куски арматуры, разобрала их и, отогнув край листа, выглянула наружу. В щель ударил уже знакомый Сергею холодный голубоватый свет грибов светофоров. Кажется, никого, сообщила Полина и натянув на голову противогаз, подала знак следовать за собой. Друг за другом они протиснулись через щель, после чего девушка снова задвинула лист на место, а щель заложила камнями. Пока она это делала, Сергей успел как следует осмотреться. Они снова оказались в туннеле метро. Под ногами пролегали железнодорожные пути, а вокруг повсюду росли светящиеся грибы. Вспомнив о зубатых, которые любили лакамиться светофорами, Сергей стёрнул с плеча автомат. Вальтер по его примеру сделал то же самое. В его дробовике не осталось ни одного патрона, но учёный, по-видимому, об этом забыл. Разряжен, напомнил Касарин, указав на дробовик. Знаю, кивнул Вальтер. Но но так мне спокойнее. Странный тип. Сергей вынул из кобуры свой револьвер и протянул ему: "Держите, этот заряжен". Учёный схватил оружие и благодарно закивал головой. К ним присоединилась Полина. Она взглянула на автомат, потом на револьвер в руках Вальтера, но ничего не сказала, только махнула им рукой и быстро зашагала вперёд по шпалам. Светящихся грибов здесь оказалось гораздо больше. Чем в предыдущем перегоне, путники прошли уже метров 200, а грибные заросли всё не кончались. Светящиеся шляпки освещали своды туннеля не хуже электрических ламп. Оставалось только надеяться, что эта грибная пора сольтянется до самой октябрьской. Сергей даже удивился, почему никто не догадался высадить светофоры в других перегонах. А как было бы здорово шагать по такому ярко освещённому тоннелю, не расходуя драгоценные батареи электрических фонарей. Правда, светофоры могли привлечь зубатых, но эти твари и без всякой приманки могли появиться где и когда угодно. Его размышление прервал протяжный хрип. Сергей сейчас же обернулся и успел увидеть, как Вальтер, схватившись за горло, валится вперёд. Серёга рванулся к нему на помощь, но не успел подхватить. Вальтер упал ничком и неподвижно растянулся на шпалах. Полина тоже заметила это и бросилась назад. К распластавшемуся на путях телу они подбежали практически одновременно. Сергей рывком перевернул Вальтера на спину, Полина проверила пульс у него на шее, оттянула резиновую маску и выругалась: "Чёрт, фильтр!" "Что?" переспросил Сергей. К счастью, Полина соображала за двоих. "Фильтр откручивай!" прикрикнула она, и пока он возился с забившейся резьбой, судорожно пытаясь отвинтить от противогаза Вальтера старый фильтр, достала из рюкзака другой. Снятый фильтр она без церемонно выбросила и сейчас же прикрутила вместо него новый, но это ничего не изменило. Учёный так и не пришёл в себя. Полина снова выругалась и приказала: "Хватай его и побежали, здесь уже недалеко". Они подхватили Вальтера под руки и потащили волоком, несмотря на свою худобу и невысокий рост. Учёный оказался довольно тяжёл, да ещё его свисевший на бок дробовик постоянно колотил Сергея по коленям. А тут ещё как назло закончились заросли светофоров, и путники снова оказались почти в полной темноте. Почти, потому что Полина каким-то образом ухитрилась зажечь свой налобный фонарь. Сергей тоже попытался это сделать, но стоило отнять одну руку, как он едва не выронил безвольно обвисшее тело учёного. Пришлось плюнуть на фонарь и бежать так. Неизвестно, сколько бы он ещё выдержал, если бы не увидел в глубине туннеля свет горящего костра. Станция. Они действительно были уже рядом. Это придало обоим дополнительные силы, и уже через несколько секунд они с Вальтером на руках выбежали на Октябрьскую. Здесь было полно народу. С разных концов перрона доносился шум и чьи-то громкие голоса, но возле разведённого в пустой бочке сигнального костра не оказалось ни одного дозорного, что очень удивило Сергея. С таким наплевательским отношением к караульной службе он столкнулся впервые. Ещё больше он удивился, когда понял, что местные жители не обращают на них никакого внимания. Две прошедшие мимо встельку пьяные женщины даже не взглянули в их сторону, но сейчас было ни до выяснения всех этих странностей. Нужно было спасать Вальтера, если ему ещё можно было помочь. Полина думала точно так же. Она уложила учёного прямо на пути и сорвала с него ненужный противогаз. Искусственное дыхание делать умеешь? Сергей кивнул. Мать в детстве показывала ему приёмы первой помощи, правда, с тех пор он ни разу не практиковался. Так делай. Вспоминать пришлось на ходу. Сергей раздвинул выпеченные губы Вальтера и выдохнул ему в рот набранный в лёгкие воздух. Параллельно с ним Полина попыталась сделать учёному непрямой массаж сердца, но, видимо, у неё сложилось превратное представление об этой процедуре, и вместо того, чтобы массировать грудную клетку, она принялась стучать Вальтеру в грудь кулаком. Сергей начал поправлять её, но она только разозлилась и оттолкнула его руки, когда он попытался ей помочь. К счастью, уже после третьего искусственного вдоха Вальтер задышал самостоятельно и открыл глаза. Иначе девушка в запале запросто могла переломать ему рёбра. Он обвёл мутным взглядом вокруг себя, откашлялся и спросил: "Это Октябрьская?" Похоже, не то, что с ним случилось, не то, как они здесь оказались, его совершенно не интересовало. Октябрьская, ответила Полина. Вставайте. Вальтер неуловко поднялся на ноги, заметил лежащий на путях противогаз и поднял его. Я, кажется, потерял сознание, Полина кивнула. Фильтр забился, пришлось поменять. Кстати, одного запасного фильтра нам на весь путь не хватит, нужно докупить ещё хотя бы пару штук. Последние слова она произнесла с явным недовольством и опаской, что удивило Сергея. Вальтера, похоже, тоже. Я слышал на Октябрьской самые дешёвые фильтры, сказал он. Полина ещё сильнее нахмурилась. Угу, потому что половина из них негодные. Почему? растерялся учёный. Девушка воровато оглянулась, и хотя никто на станции по-прежнему не обращал на них внимания, понизила голос: "Местные барыги берут отработанные фильтры, выбрасывают оттуда всю начинку, потом набивают для веса золой и металлической стружкой и продают как новые". "Не может быть!" всплеснул руками Вальтер. "Увы, ещё как может. Только болтать здесь об этом не стоит. Для здоровья вредно". Она обвела внимательным взглядом примолкших спутников и добавила: "Ладно, я разузнаю насчёт дрезины до речного вокзала, а вы пока прогуляйтесь по перрону. Только рот держите на замке, целее будете". Она прямо с путей легко запрыгнула на перрон и исчезла в шумной толпе. Вальтер проводил девушку завистливым взглядом, молодость свою что ли вспомнил и вдруг сказал: Вы, Сергей, простите меня за револьвер. Обещаю, как только вернёмся на проспект, я вам обязательно куплю новый. У меня деньги есть, вы не думайте, но только там. Так он ещё и револьвер потерял. Вот растяпа. Сергей уже хотел высказать учёному всё, что он о нём думает, но неожиданно вспомнил о том, как накануне сам потерял свой фонарь и дробовик и сказал совсем не то, что собирался ещё секунду назад. Не берите в голову, такое и с опытными бойцами случается. Может, поднимемся на перрон? Да-да, энергично закивал Вальтер. Знаете, 100 лет не бывал на этой станции, хоть взглянуть, во что она превратилась.